я. Подопытные кролики. Альберт Пинсолет только что повесился на крюке от лампы, когда дверь открылась, и в комнату вошел маленький человечек в черном, и вежливо с ним поздоровался. Повешенный попробовал чертыкнуться и задрыгал в воздухе ногами, хоть так выражая свой гнев. Не испугавшись такого приема, человечек в черном положил на кровать объемистый софьяновый портфель, котелок, зонтик и серые перчатки. У него было бледное, морщинистое, как сжатая бумага, лицо, открытые, немного печальный голубиные взгляд и бородавка на подбородке. Очень спокойно он скарабкался на табуретку и вынул из петли тела Альбера Пенсоле, которая стукнулась о землю со звуком ложащейся коровы. Затем он одернул манжеты и сказал... Меня зовут Фостен Вантер. Вы забыли запереть дверь на ключ. Альберт Пинцеля не ответил, потому что считал себя мертвым. Обеспокоенный этим молчанием, человечек в черном извлек из своего портфеля бутылку рома, веер, английскую соль, губку и принялся приводить в чувство несчастного. Он работал спорой, уверенно он наклонялся, вставал, поворачивался и слышно было, как хрустят его мускулы, словно сухой хлеб. Он напивал... На тихом море встает туман. Альберт Пинсоле открыл глаза и глубоко вздохнул. Что вы здесь делаете? Возвращаю вас к жизни, ответил Фостен Вантер. Лучше бы не совались в чужие дела. Вы рассуждаете, как ребенок. Выпить-ка лучше. Скажите, как вам ром? Неудачник повешенный приподнял голову, хлебнул алкоголя и выплюнул его на пол. «Я больше ничего не хочу. Если бы вы знали...» «Я все знаю, я все знаю, я знаю, что вам 25 лет, что у вас нет работы, нет будущего, нет родных, нет любовницы, и что вы уже 9 месяцев не платили за гостиницу». «Помолчите», – застонал Альберт Пенцеля. «Я уже несколько недель слежу за вами». «Я послал вам свой проспект. Отчаявшийся, заработайте на своем отчаянии. За справками обращаться к господину Фостену Вантру, улица Орельен-Ламбер, 17. Почему вы мне не ответили?» «Мне это казалось несерьезным. Несерьезным. Все вы одинаковые. Слушайте же, я пришел, чтобы предложить вам способ заработать деньги и обеспечить себе счастливую старость». Я хотел бы поспать, пробормотал Альберт Пенсоле. Фостен Вантер нетерпеливо щелкнул пальцами. Сейчас поспите, сейчас поспите. Только дайте сначала объяснить. Конечно, вы слышали о профессоре Отто Дюпоне. Ортопеде? Если хотите. Но только он вправляет не кости, а характеры. Ну, в таком случае я его не знаю. Профессор Отто Дюпон возглавляет всемирно известную клинику. В ней он применяет придуманные им лечения для моделирования, для модификации характеров. Приходит, допустим, такой себе застенчивый господин и говорит, я хотел бы стать авторитарным. Ему делают укол, 10 дней отдыхает, и вот наш клиент возвращается домой с темпераментом диктатора, рвущегося выступать со своего балкона. Умственная ортопедия – наука молодая и тонкая. Малейшая ошибка может привести к необратимой катастрофе, поэтому профессор Отто Дюпон, прежде чем сделать пациентам э, укол, испытывает действие своего препарата на своих помощниках, которых мы называем «испытателями характеров». В клинике их около 20, но клиентура наша возрастает, и я получил распоряжение набрать еще несколько испытателей. Я сразу же подумал, что вам эта испытательная работа подошла бы. Вам предоставят жилье, питание, белье. Вы сможете гулять по прекрасному парку. У вас будут изысканные друзья. Условия королевские. Через два года вы сможете нас покинуть и до конца жизни будете получать пенсию, соразмерную со временем вашей службы. Фостен Вантер помолчал и с наслаждением гурманно проглотил слюну. «Ну, что вы об этом скажете, молодой человек?» Продолжил он. «Нравится». Но если так выгодно у вас работать, почему же вы задаетесь трудом набирать себе подопытных кроликов? Испытателей характеров? Но ведь не каждый может им стать. Необходима определенная физическая предрасположенность, устойчивость ко всем испытаниям, моральная чистота, психическая устойчивость, нервная гармония, первоклассная интеллектуальная структура. Все эти качества имеются у вас в избытке. А вот, прочитайте этот договор. Подпись поставьте внизу, Слева. Но поторопитесь, мне сообщили о близкой попытке самоубийства рядом с площадью Бастилии. Он завинтил пробку на бутылке и начал любовно укладывать все обратно в портфель. Альберт Пинсолев взглянул на крюк в потолке, на гербовую бумагу договора и пожал плечами. «Подписать или повеситься?» – заключил он. «Вот это правильно!» – одобрил Фостен Вантер, протягивая ему ручку. Молодой человек положил договор на пол и подписал вялой рукой. «Будьте готовы завтра и часам утра», – сказал Фостен Вантер. «За вами приедет машина скорой помощи. Когда буду уходить, уплачу ваш счет за гостиницу». Когда он ушел, Альберт Пенсоля растянулся поперек матраса и уснул сном полным сновидений. По длинной мокрой дороге он шел к оранжевому свету, мерцавшему на горизонте. Через каждые три часа он терял частицу себя самого. Палец, губу, века. Только бы выдержать до конца, думал он. Вдруг он обернулся и заметил господина Фостена Ван семенящего следом за ним с сапьяновым портфелем под мышкой. Старичок наклонялся через каждые три шага и подбирал то, что он терял. И восклицал. Ня -ня -ня Прекрасный палец. Ня -ня Прекрасная века. Остановитесь, остановитесь, кричал Альберт Пенселен. но Старичок качал головой. По какому праву? Вы ведь подписали. Прекрасная ухо. Проснувшись... Он заметил, что подушка мокрая от слез. Клиника профессора Отто Дюпона находилась недалеко от Парижа. Большое квадратное здание, сплошные окна и балкон располагалось посреди парка с изогнутыми, как подпись бухгалтера, аллеями. В тени высоких деревьев были расставлены шезлонги, на которых отдыхали клиенты, думая о последних встрясках в их индивидуальности. За центральным зданием стоял флигель испытателей характеров, трехэтажный дом из розового кирпича с увитым цветами крыльцом. Пол коридоров был услон темно-синим линолеумом. На двери каждой комнаты висела табличка с надписью «Мечтатель». Добряк, друг литературы и искусства и даты последней инъекции с предостережением не применять до... Справа от двери на небольшой грифельной доске замечание у дежурного врача. Результат удовлетворительный или подправить, или же результат отрицательный. Медсестра отвела Альбера Пенсоле в отведенную для него комнату. Голые стены. Железная койка, полка с книгами. Конечно, мы меняем подборку книг после испытания, заметила она. Для каждого темперамента определенная литература. Профессор Отто Дюпон просит вас быть готовым через час. От Дюпон принял Альбера Пинцеле, сидя за массивным размерами с древнеримский саркофаг письменным столом, уставленным телефонами, диктофонами, светящимися лампочками на эбонитовых дощечках, усовершенствованными калькуляторами и автоматическим пеналом для авторучек. По краям стола возвышались стопки книг с слепительно белыми, словно зубы у антропофагов обрезами. Лампа на причудливой изогнутой ножке освещала стерильным светом лицо ученого. Свет лица у него был свежий, вид приветливый, лицо чисто выбрито. «Вы испытатель номер 14?» – спросил он у Альбера Пинцеля. «Я видел этот номер на двери моей комнаты. Отныне это ваш номер. Садитесь. Посмотрим, посмотрим, что в вашем досье. «25 лет, пороки нет». Альберт Бенсоле решил, что здесь уместно скромно опустить глаза. Характер обычный, да, реакция Z обычная, умственные способности обычные. Великолепно! Великолепно! Вы именно тот человек, который мне нужен. «Я польщен», — пробормотал Альберт Бенсоле. Я вам сегодня сделаю инъекцию несгибаемой воли с чуточкой тщеславия и капелькой мистицизма. Очень интересная, очень тонкая смесь, которую я составил впервые по заказу одного политического деятеля. После инъекции вы будете отдыхать 10 дней. После этого мы на вас испробуем состав для мечтателя. Затем... Итак, мой характер будет меняться каждые 10 дней? Почти. Но это ужасно. Не надо так думать. Все ваши коллеги скажут вам, <къем> что эти трансформации происходят, ну как, совершенно безболезненные. И так в течение двух лет. Даже дольше, <къем> если вы захотите. А вы захотите непременно. Подумайте, что по желанию, меняя свой темперамент, вы увеличиваете свою жизненную способность. Вы проживаете 30-35 жизней за год, в то время как другие проживают лишь одну да. В конце концов, вы собирались покончить с собой, не так ли? Окончают с собой потому, что не могут больше вносить свое состояние, то есть самого себя. Да, это так. А я вам как раз и предлагаю не быть больше самим собой. Вы должны быть удовлетворены. Альберу Пенсоле было не по себе. А если я сойду с ума, думал он? А если опыт не удастся, я умру... Ведь теперь ему не хотелось больше умирать. Но профессор встал и раздвинул дверцу в перегородке. Альбер Пинцеле последовал за ним в белоснежное, как молочная лавка, помещение. Пахло лекарствами и сжженной резиной. На стенах были полки с бутылочками с разноцветной жидкостью. На мраморном столике в центре комнаты стояла целая армия реторт, пробирок, перегонных кубов и змеевиков. Во всей этой научной посуде играли блики света, падавшего из окна. В стеклянном шарике пела какая-то зеленоватая жидкость с сиреневыми переливами. За ней через защитные очки следил Фостен Вантер. Все готово? спросил профессор Ротто Дюпон. Откуда-то из угла появился помощник, такой же белый, как и стена, держа в изъеденных химикатами пальцах крокотную пропирку, заткнутую ватой. Профессор Потто Дюпон проверил содержимое пробирки на прозрачность и щелкнул языком. <къем> Думаю, что нужно немного разбавить. Ну, да там видно будет. Матрикол 14. Опустите брюки, друг мой. Повернитесь ко мне спиной. Да, расслабьтесь. Альберт Пинсолет, повернувшись носом к стене, подставил свой голый зад для непонятной хирургической операции. Под ручьями катился по его лицу. В нескольких метрах от него звенели странные инструменты. Вот бросили иглу в железную коробку. В тихий хлопок открываемой пробки всклепнул кран. Затем шаги все ближе и ближе. Горячее дыхание ему в затылок, запах юфтит Прикосновение мягкой мокрой ватки к ягодицам. Он зажмурил глаза, сжал челюсти, ожидая нестерпимой боли. От слабого укола в ягодицу он подскочил и ждал, что будет дальше. Все, объявил профессор Отто Дюпон. Вы свободны. Но, а вы думали, что я вас насажу на кол? Через 10-15 минут вы ощутите действие укола. Вы поменяете индивидуальность, как змея меняет кожу. Вы обретете волю, проницательность, веру в себя, которых вам всегда не доставало. «Благодарю вас», — сказал Альберт Пинсоле. Он осторожно выпрямился, оправил одежду и вышел в сопровождении Фастена Вандера. Альберт Пинсоле медленно шел по парку, прислушиваясь к пробуждению в нем другой натуры. Как беременная женщина, он опасался любого резкого движения, боялся отступиться, упасть, чтобы не навредить загадочному существу, зародыш которого он нес в себе. Чувствовал ли он что-нибудь? Нет, еще ничего, а сейчас все еще ничего. Разве что небольшое головокружение, приятную тошноту, страх, радостное ощущение близкого рождения. Кем он будет завтра, а, а через час? Ощутит ли он переход от одной личности к другой? Будет ли он сожалеть о прошлом состоянии? Будет ли жалеть о себе? Чем больше он об этом думал, тем печальнее становился. У него было такое чувство, будто он стоит на перроне, а скорый поезд должен вот-вот увести навсегда его лучшего друга. Друга порочного, серого и никчемного, не очень умного, не очень доброго, не слишком искреннего, но несмотря ни на что славного малого. И он думал о той привычной старой одежде, поношенной, которую уже нельзя починить, но и жалко выбросить. Или о пейзажах угрюмых окраин, которые своей бедностью завораживают на всю жизнь. Ему стало до слез себя жаль. Он оплакивал собственную гибель. Лучше было умереть, чем становиться другим. Да и к чему, господи! Ну, какая-то кругленькая сумма, спокойная старость в деревне. Стоит ли это его предательство? А если он откажется менять характер? А если он хочет остаться самим собой? Слабое с вместе укола вернуло его к медицинской действительности. Он повернулся к Фастену Вантру с разъяренным и решительным видом. Вы обманули меня, смешиватель вакцин, вскричал он. Но предупреждаю, что завтра же покину эту лавочку. Я заявляю в полицию о вашей торговле живым товаром для опыта. Я в тюрьму засажу и вас, и вашего подлого хозяина Отто, прежде чем вы превратите меня в туршлаг. Не улывайтесь, как дурак, не дай я на вас донесу. Господи, вскричал Фостен Вантер. Очевидно, превысили дозу. И он поднес к губам серебряный свисток. Что на вас нашло, осведомился Альбер Пинцеле? «Ничего, ничего, любезный друг», — ответил Фостен Вантер. «Давайте продолжим нашу прогулку. А, посмотрите на этих молодых женщин». Это тоже испытатели характеров. Матрикулы 1 бис и 5 Пис, если не ошибаюсь. К номеру женщин у нас добавляется бис. «Да что справа мне нравится», — заметил Альберт Пинцеле. «Сделайте одолжение». Но он не успел закончить. Два рыжих парня, появившихся по свистку Фостена Вантера, схватили его за руки и за ноги. «Отнесите к профессору», — приказал Фостен Вантер. Скажите, что его нужно немедленно подправить. Альберт Пинцеле неистово отбивался, рыгал, плевался слюной и кусался, как помешанный. Профессор Отто Дюпон приказал привязать его к стулу и сделал вторую пол в двух сантиметрах от первого. «Вы меня простите», — извинился профессор. «Мне приходится несколько раз примеряться, прежде чем я попаду на требуемый характер Это издержки нашей профессии». «Как вы сейчас себя чувствуете?» «Хорошо», — ответил Альберт Пинцеле. «Но я не хочу, чтобы ко мне подходили. Я вернусь сам!» В двери появился Фостен Вантер. «Ну вот мы и успокоились», — одобрил он. Пенселе пожал плечами. Он чувствовал себя спокойным, сильным, уверенным в себе. Словно часотка его дало желание приказывать что угодно и кому угодно. «Я хочу, чтобы в мою комнату поставили цветы», — заявил он. Ему понравилось, как звучит его голос, чисто, по-мужски. «Думаю, на этот раз это то, что нужно», — заметил профессор Отто Дюпон, обращаясь к Фостену Вантру. «Одна из самых моих больших удач». Альбер Пенсоле испытывал определенную гордость от того, что им восхищаются эти два специалиста. «Снимите же эти путы», — сказал он. Когда его освободили, он встал и протянул руку профессору. До скорого, Матрикол 14 ответил профессор. Увидимся через 10 дней. Сердце Пинцеле жалость от внезапной грусти. Как через 10 дней? Ну да, чтобы сделать из вас мечтателя. Но я не хочу быть мечтателем. Зачем это мне и так хорошо? Он стукнул кулаком по столу. Отто Дюпон ничего не ответил. И матрикул 14 смог выйти с достоинством, размахивая руками и стуча каблуками по плитам пола. Yeah, And like the cry of a newborn babe, a tiny voice is heard from the vastness of space 516 miles above the earth. A lonely and mysterious cry that forever separates the old from the new. A sound that marks the birth of a new era for mankind. На следующий день Матрикул-14 встал поздно, надел коричневый халат и больничную шапочку и спустился в сад. От огромного парка, по которому прогуливались клиенты, сквер для испытателей характеров отделяла простая решетка. Альберт Кенселес сел под дубом и раскрыл книгу. Было тепло, в зеленой синие деревья втрепетали солнечные блики. Вскоре молодой человек задремал, и книга выскользнула у него из рук. Проснулся он от звонкого хохота. Он открыл глаза. В нескольких шагах от него сидели и оживленно беседовали две знакомые женщины. Альберт Инцелле приветствовал их, сняв больничную шапочку. Они кивнули ему в ответ. И вдруг та, что помоложе, заговорила. «Вы новый испытатель?» «Да, мадам». «Мадемуазель, простите». «И кто же вы сегодня?» «Кто я?» Ну да, каков ваш характер? Волевой, с гордыни и капелькой мистицизма. Как это прекрасно. А я нежна, немного наивна и чуть-чуть поэтична. <къем> ну и у вас неплохой характер. На сколько дней? Еще на пять. А я на целых девять. Вам повезло. Почему? Всегда неприятно меняться. Так откажитесь менять Характер. «Посмотри, мамочка, какой он властный! Это великолепно!» «Мадам, ваша мать?» Она засмеялась. «Нет, мы называем ее мамочкой, потому что она испытательница с самым большим стажем. Мы с ней советуемся, она нас направляет». Альбер Пинцеля пододвинул к ним поближе свой стул, и разговор продолжался весело и непринужденно, так что они даже позабыли, что пора идти на обед. «Матрикул-14» рассказал о своих неприятностях и узнал, что молодую женщину зовут Иоланда Винсан, что родители ее умерли и что Фостен Вантер спас ее в ту минуту, когда она собиралась броситься в сену. У нее было приятное немного продолговатое бледное лицо с зелеными глазами, взгляд которых странным образом вас освежал. «Я уже собиралась прыгнуть. Мне было страшно. И вдруг кто-то схватил меня за плечо». «Слава Богу!» — вздохнул Альберт Пенселе. Вы очень любезны. Да нет же, я эгоист. Мимо них прошли два испытателя в таких же коричневых больничных халатах, как у него. Номер семь сегодня подозрителен, заметила Иоланда. А двенадцатый сегодня последний день холерик, но в глубине души добрый малый. «Жизнь здесь, очевидно, печально», — вздохнул Альберт Пинцеле. «Не надо так думать», — сказала мамочка. «У нас здесь очень сплоченный, дружеский кружок. Вот увидите, когда подольше поживете среди нас». «Я здесь надолго», — сказал Эльберт Пинцеле. И он взглянул на Иоланду с видом монгольского завоевателя, а она скромно опустила глаза. После обеда Отто Дюпон пригласил все парные номера для демонстрации моделей. В большом зале с обитыми богатой тканью сиденьями устроили эстраду, снабдив ее рампой и микрофоном на, стоя... на стояке. Клиенты сидели в тени. Фостен Вантер, стоя на сцене, оглашал характеристики каждого матрикула, а затем зрители задавали вопросы представленному. Политический деятель, заказавший характер Альбера Пенселе, маленький плотный господин с кожей, поросшей рыжими волосами и маленькими свиными глазками, был в восторге от модели. «Вы уверены, что такого же результата добьетесь и со мной?» – спросил он у профессора. «Абсолютно уверен. Мы немного приспособим сыворотку к вашему контексту, но вы можете рассчитывать на полное подобие». «Великолепно, великолепно!» а скажите как скажите-ка, Матрикл-14, вы никогда не сомневаетесь в правильности своего решения?» «Никогда», – ответил Альберт Пинцелли. «А если бы партийная дисциплина запрещала вам высказываться искренне?» «Я бы все же высказался». Ай-яй-яй. Ну, а если это чревато? Я бы перешел в другую партию. Я бы, в конце концов, создал свою. Хорошо, хорошо. А если бы вы узнали, что жена вам неверна? Это только предположение. Я бы ее вышвырнул из дома. Хорошо. Знаете, здесь придется подправить. Вздохнул толстяк, поворачиваясь к Отто Дюпону. Как прикажете. Но учтите, что при применении вы всегда можете попросить о дополнительных изменениях. Альберт Пинцеле покинул сцену под ропот одобрения. Какая-то дама, сидящая в глубине зала, даже зааплодировала и закричала «Браво!». За кулисами несколько коллег его сдержанно поздравили. «Вы понравились, но не стоит так стараться». Заметьте, что этот характер значительно украшает. А что бы вы запели, если бы у вас был другой? Альберу Пинсоле стало противно от этой профессиональной зависти и комедианства. Он вернулся в сад. Яланда ждала его на старом месте, но на этот раз она была одна. Наконец, я нашел вас, вскричал он. Я хочу поговорить с вами после этого смешного сеанса. Люди завистливые и злы. Это из-за вашего успеха, сказала она. Думаю, что так. Она молитвенно сложила руки, и взгляд ее засветился преданностью и обожанием. Я горжусь вами. Расскажите, как все происходило? Он сел рядом с ней, рассказывая, следил за ее лицом. Она была красивой, трогательной, очаровательной, уязвимой красотой, которая требует защиты. А Альберу Пенселе не терпелось защитить кого-нибудь. Он чувствовал себя более сильным, более стойким, трогательно заботливым рядом с этой беззащитной девушкой. Он был хозяином положения. Он положил руку на колено Иоланды. Она вздрогнула и опустила голову. В последующие дни он сладостно боролся с мыслью о своей любви. И совсем не потому, что влюбленным быть неприятно, а потому что он считал необходимым сначала разобраться в собственных чувствах. Вскоре он заметил, что все его сомнения разлетаются в прах при встрече с Иоландой. Он думал о ней, мечтал о ней, представлял себе сладостные, полные нежности сцены, которые больше истощали его, чем если бы она ласкала его на самом деле. В воскресенье вечером, за несколько минут до отбоя, он поцеловал ее в губы. Она не сопротивлялась, только тихонько застонала, как животное. Было уже так темно, что он с трудом различал ее лицо. Отвинив от счастья, он сориентировал свой поцелуй по слабому аромату ананаса, исходившему от душистого ротика, полураскрытого на уровне его рта. На следующий день он встретил Аланду только в пять часов вечера. Она решительно шла по аллейке, которую они избрали для свидания. Он подошел к ней и взял ее за руку. Но она резко отстранилась и засмеялась. «Что с вами?» – спросил он. «Со мной?» Ничего – «Ничего». Он внимательно пригляделся к ней. Что-то изменилось. Она смело встретила его взгляд. Она смотрела прямо, смеялась во весь рот откровенно и нагло, что его удивило. «Почему вы не пришли утром?» – продолжал он. «Я была на инъектировании». «Ужасное подозрение» – закралось в душу Альбера Пинцеле. «И, и кто же вы теперь?» – пробормотал он. «Женщина уравновешенная, умная, властная, деловая, любящая хорошо покушать». «Профессор Отто Дюпон очень доволен». Она, казалось, восхищалась этим характером, как новым платьем. Альберт Пенсолева отчаянно опустился на скамейку. Да! Восстановил он. Возможно ли, чтобы это очаровательное создание, нежное, тонкое, мечтательное, можете с ним проститься? Значит, я могу проститься с моей любовью? Ну, а это совсем другое дело. Прежде всего, вы тот тип мужчины, который мне нравится. Я только прошу вас отрастить усы и, короче, постричь ногти. Яланда, Яланда, возможно ли это? В этом заведении все возможно, дорогой мой. У вас нет сигары. Я их обожаю. Ах, да, на чем мы остановились? Садитесь рядом со мной. И не нужно сидеть с таким трагическим видом. Да я вас поцелую. Она наклонилась к нему и поцеловала в губы умелым и длинным поцелуем опытной женщины. «Ах, как хорошо!» — продолжала она. В душе Альбера Пенселяна расстал гнев. Он сердился на Яланду за это ужасное превращение, будто она действительно была в нем повинна. Он презирал ее за то, что она довольна собой. «Вы... вы мужеподобны!» — процедил он сквозь зубы. «Но не забывайте одного, я здесь командую». «Я вас сломлю, заставлю измениться!» Она глупо захохотала. «Замолчите!» – прикрикнул он. И занес руку для пощечины, но не успел ее опустить, так как сам получил пощечину. «Потише, дружок!» – заявил девица. И она удалилась громко и фальшиво насвистывая ковбойскую песню. Альбер Пинсоле тяжело переживал это происшествие. Он плакал о несбывшейся любви, проклинал профессора Отто Дюпона и поклялся завтра же утром сбежать из клиники. Но сам не зная, почему остался. Больше того, он искал встречи с Аландой, когда она вышла из женского отделения и прогуливалась вдоль решетки, покуривая сигару. При виде ее его охватило сладостная стома. Он должен был признаться, что и в этом обличии он ее любил. За этой угнетавшей его наружностью амазонки скрывалась близкая натура. За этим печалившим его непроницаемым лицом загадочная и нежная душа, очарование которой он еще не забыл. Инъекции профессора Отто Дюпона меняли оболочку, но не скрытые глубины души, а источники тепла, жизни, любви оставались без изменений. Альбер Пинцеля храбро помирился с Иоландой, смирился с ее причудами и с терпением мученика слушал ее болтовню. Он смотрел как бы сквозь нее. Он постарался ей объяснить. Она ничего не поняла и сказала, что он мудрствует. Как бы там ни было, через несколько дней матрикулы 14 и самому пришлось менять характер. Дозировка состава «Мечтатель» была недостаточной и дала флегматический темперамент. Между тем, клиент профессора отказался от заказа, и Отто Дюпон не считал нужным подправлять характер испытателя. Аланда Винсан отнеслась к такому преображению с раздражением. Для меня любой борьба, заявила она. А как я должна бороться с мокрицей? Вы правы. «Я сам себе отвратителен», – хныкал Альберт Пинцеле. «Я ничтожество! Я вас не достоин, если бы у меня хватило смелости застрелиться!» Охваченная жалостью, она постаралась немного подбодрить его, вернуть ему мужское достоинство, но долго ей не пришлось им заниматься, так как она вскоре превратилась в углубленную в себе женщину, немного святошу с математическими способностями. Отныне Альберт Пенцелей ее больше не интересовал. Он волочился за ней, нашептывал признание в любви, подсовывал любовные записки под дверь. Однажды он даже попросил Фастена Вантра замолвить за него слово Но на следующий день он стал присыщенным женщинами кутило и заядлым карточным игроком. Иоланда Венсан, удивленная и попыталась сблизиться с ним. Он отнесся к ней свысока с развязностью заядлого Дон Жуана и отошел, подмигивая медсестрам. Он ударял за всеми женщинами заведения профессора Отто Дюпон. Он останавливал их. Брал за подбородок и говорил бархатным голосом «Эти глаза! Эти глаза! Хотелось бы утонуть в них!» Но в глубине души его любовь к Киоланди Винсан не угасала. Эти двое людей, характер которых никак не могли попасть в такт, страдали от того, что счастье им выпадало лишь случайно, будто ворованное лишь на короткое время. Их блаженство зависело от неумолимой игры профессора Отто Дюпона. Их радости и горе зависело от какого-то глупого укола в ягодицу. В редкие часы гармонии они плакали над хрупкостью их союза. Сидеть на скамейке, разговаривать, понимать друг друга и любить так, как они любили. И в то же время знать, что вскоре воля этого хулигана профессора они вновь будут чужими людьми. Жить в постоянном страхе перед будущим, бояться себя, бояться самого дорогого для себя в мире существа, ссориться, ругаться, а потом прощать друг друга, удивляться, вновь обретать надежду. Эта смена чувств так их утомляла, что они просто теряли голову. Они больше не говорили «Я тебя люблю», а говорили «Как я тебя люблю сегодня». Они больше не говорили «Мы сделаем то, то мы пойдем туда-то», а говорили «Если ты не очень изменишься, мы сделаем это, пойдем туда». Их надежды и сомнения зависели от графика инъекций. «С 25 я стану женщиной легкомысленной, но любящей чужих детей». «Ты думаешь, мы все же можем найти общий язык?» Она смотрела на него с очаровательной печалью и нежно шептала, «Боюсь, что нет, Альберт». Тогда он бежал к Фастену в антру и умолял отложить инъекцию или хотя бы привить Иоланде характер, который подходил бы к его характеру. «Напрасные стороне. Коллеги Альбера Пинцеле сочувствовали несчастной паре. Все только и разговаривали, что о влюблённых хамелеонах, как их называл Матрикол 13 Окрылённый этой поддержкой, Альберт Пинцеле попытался поднять испытателей на пункт против профессора Отто Дюпона. Но его не поддержали. Как и следовало ожидать, его войскам не хватило последовательности в мыслях. Со своей стороны, Аланда попросила мамочку помочь ей... «Хоть бы я еще любила его завтра!» – сетовала она. «Будущее в руках профессора!» – ответила мамочка, качая головой. К концу сентября влюбленные, доведенные до отчаяния, решили заявить Отто Дюпону об уходе. Они отправились к нему, изложили мотивы ухода и извинились за то, что не могут остаться до истечения двухлетнего срока, предусмотренного контрактом то, Дипон был великодушен. Он не только не потребовал возмещения убытков, но даже пообещал выплачивать небольшую ренту в первые три года их супружества. Последняя инъекция вернула им изначальные характеры. Они отнеслись к ней как к священнодействию. Через месяц они поженились и сняли двухкомнатную квартиру недалеко от итальянских ворот. после свадьбы было безоблачным. Молодые супруги не могли привыкнуть к мысли, что они вместе. Засыпать и просыпаться рядом с тем же человеком. Выходить, зная, что по возвращении тебя встретит то же лицо. Те же речи, что и завтра, и всегда, и что в размолвках будет виноваты не только вы сами. Мне кажется, что это сон, мурлыкла Иоланда. Альберт целовал ей руки. Как чудесно надеется предвидеть... Помнишь, как были смешные твои причуды, Амазонки? Смешны? Ну почему же, напротив, то ты был смешон в роли дешевого Дон Жуана. И они смеялись над былыми горестями. Однажды в воскресенье они решили сходить в гости к профессору Отто Дюпону. Вернулись они грустные и обеспокоенные. Ты видел? К флигелю испытателей пристроили еще одно крыло со стороны женского отделения – Ну и садик стал меньше. Да нет же. Он просто нам казался больше. Шло время, и Альберт Пинцеля становился все задумчивее. Всё молчаливее и раздражительнее. И Аланда даже совсем не выходила из дома и целыми днями сидела в кресле у окна, смотря на карусель автомобилей под дождем. Альберт вставал, подходил к ней, целовал в лоб и возвращался в свой угол шаркой и тапочками. Раздавался бой часов. Что мы будем делать сегодня вечером, любимая? Что хочешь, любимый? Горе Альберт Пиццеле понял, что ему с женой ужасно скучно. А Яланда вынуждена была признать, что ее жизни с мужем не хватает волнующих неожиданностей. Все время один и тот же мужчина, все время одна и та же женщина. Они вспоминали о пребывании в клинике, где каждая встреча готовила сюрприз. Буйство фантазии плохо подготовило их к теперешней жизни. Теперь они больше не могли познать ни ужас, ни наслаждение. Все известно заранее. Ад скучной, обеспеченной жизни. Альберт и тайком завел любовницу, а Яланда любовника. Но связи эти были мимолетны. Они вернулись друг к другу, испытывая отвращение и раскаяние. Они извинились. Я изменил тебе, тебя, любимый. И я тоже изменил тебе, любимая. Они были очень бледны. Голос Альбера звучал угрюмый, он хмурился, пытаясь оправдать свое поведение. «А видишь ли, раньше я изменял тебе с тобой же. Каждые десять дней ты была собой и не была собой. И я был собой и не был собой. Как я тебя понимаю? Я боялся тебя потерять, но каждый раз, теряя тебя, я вновь обретал тебя непостижимым образом в другой. Ты ускользала от меня, но была со мной. Ты принадлежала мне, не принадлежа. Помнишь ли тот день, когда я сказал о тебе, «Любовь для меня — борьба». Ты был ничтожным неудачником. Ах, как мне хотелось бы, чтобы ты снова им стал. А я так хотел бы, чтобы ты снова стал тем гротескным синим чулком, увлеченным математикой». «Ах, Альбер, Альбер, что мы потеряли?» И она разрыдалась. «Целую жизнь, — станала она, — ты будешь тобой, а я буду мной, ведь это ужасно!» А он шептал, осушая поцелуями слезы. «Да, да, это ужасно, Ялана, да, да, это ужасно!» На следующий день Альбер Пинцеле и его жена вернулись на службу к отцу Стюпону.